Глава 4 Инга. Я завидовала. Завидовала сильно, по-черному. Смотрела на рыжую и не могла побороть противное, но ноющие, как зубная боль, чувство. Оно разъедало душу ржавчиной, оставляло на губах горький привкус полыни, оседало в ноздрях запахом прелого мха. Отвратное ощущение. Мерзкое. Сердито фыркнув, Отвернулась от целующейся парочки и потрусила прочь. Нетронутый снег хрустко скрипел под лапами. Лес расступался. Высоченные ели выстраивались в затейливый хоровод. Гибкие березки белели тонким кружевом. Ноги и осины стыдливо жались друг к другу, торопливо спускаясь с пригорка в низину, к воде. Я скатилась к ручью и с трудом затормозила всеми четырьмя лапами. Тихий плеск пролился на горящую душу прохладным бальзамом гремящей, древнее место силы, вскормившее несколько поколений волков. Перекинулась, опустилась на колени и склонилась к плоским камням, по которым весело бежал шумный поток. подтаивший снег хрупко обломился под ладонями, отпуская все обиды и злобу. «Пусть уйдут они водою, студеной да ветром с тылом», прошептала своему отражению и умылась. Когда-то бабушка научила меня этому старинному наговору сказав, что в жизни все может пригодиться. Что ж, она была права. Пригодилась. И не раз. Ледяные капли стекали по коже, попадали за ворот куртки, подбирались к груди. Образ целующейся пары, стоящей перед глазами, постепенно растворился и исчез. На душу опустился покой. Я уселась у выступающих корней и бездумно уставилась на журчащую воду, не замечая ни холода, не прячущегося за кронами деревьев солнца, немедленно застывающего сердца. Хорошо, и не болит больше ничего. Треск, обломившийся под тяжестью снега ветки, заставил меня очнуться. Надо же, совсем не заметила, как начало темнеть. Я оглянулась по сторонам. Тишина. Только с молоденькой березы сыплется белая крошка. Она кружит в воздухе и неслышно оседает на высокий сугроб. И эта маленькая метель вызывает ненужные воспоминания. Перед глазами снова возникло любимое лицо. Темные густые брови, внимательный взгляд из-под них, сурово сжатые губы и нос с горбинкой. Она совсем небольшая, эта горбинка. Ее видно только вблизи. И то, если очень хорошо присмотреться. Я грустно усмехнулась. Теперь мне больше не придется присматриваться. Место занято, как говорится. И главное, кем. Какой-то пришла девчонкой, которая приехала неизвестно откуда и поселилась в соседнем доме. В том, что Митяю принадлежал. В груди снова заворочилось темная и недоброе, и дышать больно стало, Так, будто ребра тисками сжали. И захотелось избавиться от своих чувств, выкинуть их из сердца, утопить в гремящем и забыть. Забыть о тех коротких ночах, когда женщина себя почувствовала. Избавиться от желания под сильной мужской рукой оказаться, защиту ощутить и уверенность в том, что не придется больше одной быть. И радость, что в душе робкой надеждой проклюнулась. Не выдержав, перекинулась и с разбегу прыгнула в воду. Холод окатил тело, пробрался под шерсть, к самой коже, остудил голову и вернул ясность мыслей. «Хорош страдать. Никому твои глупые мечты не нужны. Вот и нечего навязываться». Егор счастье на стороне нашел, а я выбралась на берег и встряхнулась. Все, пора домой. Подурила и хватит. Назад возвращалась дальней тропой, огибающей волчью поляну. Смотреть на чужое счастье не хотелось. Зачем? Пусть себе наслаждаются. Подмерзший наст поскрипывал под лапами. С неба медленно падали снежинки. Солнце уже скрылось за верхушками елей и в лесу заметно потемнело. Инга, удивленный мысленный оклик заставил меня остановиться. Черт, только Чадова не хватало. Что он здесь забыл? Волк стоял посреди ельника и смотрел тяжелым взглядом прищуренных желтых глаз. Гуляю, с насмешкой взглянула в горящие черные зрачки. Одна? В такое время? А что? Имею право. Мысли образы Чадова окрасились в темный. Его голос в моей голове зазвучал в приказном тоне. «Давай за мной. Альфа ясно сказал, чтобы никто не бродил по лесу в одиночку. А ты? Тебе можно?» «Это моя работа», – спокойно ответил Волк. «Работа. Странно только, что глава безопасности лично занимается обходом территории». Молча подчинившись, потрусила вперед. Присутствие Чадова за спиной раздражало. Но я старалась подавить недовольство. Не время психовать. «Волк не должен догадаться, что я чувствую». Скорость росла. Я торопилась избавиться от ненужного конвоя, почти не замечая мелькающей мимо осины и легко уворачиваясь от еловых лап. Сэм больше не пытался со мной заговорить. Он бежал следом. И от него исходили сила и уверенность, так похожие на те, что переполняли обычно Егора. «Не думать о Брагове. Не думать!» застучала в голове. «Он чужой. Табу». Добежав до березовой рощи, я остановилась, разглядывая открывающуюся с пригорка картину. Сердце привычно дрогнуло. Волчий лог лежал передо мной, как на ладони. Ровные стрелы улиц, серые крыши домов, вечно зеленые самшитовые изгороди. Вдали за укрытыми снегом яблоневыми садами виднелось белое здание усадьбы. Родная из детства знакомая картина. «Надеюсь, дальше дойдешь сама?» В вопросе Чадова не было иронии. Сэм вообще не умел иронизировать. И чувством юмора не блистал. Впрочем, как и любыми другими чувствами. Непрошибаемый и невозмутимый, как Чурбан. Старый, верный пес Егора. «Не беспокойся, не заблужусь», – буркнула в ответ и перекинулась, представив одежду, в которой выходила из дома. По спине пробежал холодок. «Теплее одеваться надо», – наставительно произнес Сэм. Он уже успел вернуть себе человеческий облик и теперь пристально смотрел на меня своими грязно желтыми глазами, крупный, словно из грубого камня вырезанный, с криво опущенным из-за шрама уголком рта и некрасивой белой полосой, пересекающей лицо от уха до подбородка, чадов выглядел немного устрашающе. Неподготовленный человек точно бы испугался, если бы этого громилу увидел. Нет, остальные волки тоже не маленькие, но этот «Иди уже, нянюшка!» — хмыкнула я, натягивая рукава пониже. Правда, это особо не помогло. Мороз крепчал, а куртка была слишком легкой даже для осени, не то что для зимы. Я ее пару лет назад на распродаже в Манго купила. Очень удачно, почти даром, хотя она была не из дешевых. Так с тех пор и таскаю. Что сказать? Дурацкая привычка. Влезу в одну вещь и не могу ее потом на другую поменять. Прикипаю, как родной иди чего стоишь Посмотрела на Сэма, не зная, как от него отделаться. «Тебе ж еще дальние окраины дозором обходить». Ничего не ответив, Чадов развернулся и исчез в лесу. А я, облегченно вздохнув, спустилась к дороге и пошла к поселку. Хруп, хруп, хруп. Снег тихо хрустел под ногами. Этот звук так напоминал хруст кукурузных палочек, которые любит Никитка, что я невольно улыбнулась. При мысли о сыне стало теплее. Правда, Мороз, будто почувствовав, что жертва приободрилась и ускользает из рук, тут же взялся за меня всерьез. Он щипал щеки, пробирался под тонкий свитер, проходился по голой шее ледяным шарфом, заставляя ежиться и прибавлять шаг. И я уже почти бежала, стараясь быстрее оказаться в тепле родной кухни. Не избавляясь скорости, миновала водокачку, обошла новый дом соломенных, стоящий на отшибе, и свернула на лиственную. Позади послышался рев двигателя, и меня обогнал БМВ Гладкова. Черная машина хищно мигнула фарами, подняла шлиф белой поземки и рванула к перекрестку. Ее немного занесло на повороте, но Костя так и не избавил скорость. Наверное, в город торопился, к своей девушке. Игорь говорил, что наш директор завел какую-то зазнобу, но шифруется, не хочет от Егора нагоняй получить за то, что с простой женщиной связался. Можно подумать, Альфа не знает. Брагов знает все и про всех. И если что-то и упустит, так ему Сэм доложит. В лучшем виде». Я усмехнулась и припустила быстрее. «Интересно, Никитка уже от Никона вернулся или опять допоздна засидится? С одной стороны, плохо, что сын так привязался к чужому волку. А с другой, что я могу возразить, если мальчишке мужское влияние нужно?» Я так задумалась, что только дойдя до дома, заметила знакомую невысокую фигурку. «Инга, можно вас?» «Твою ж мать, опять эта рыжая. Третий день мне проходу не дает. Как познакомились, так и крутится рядом». Хотя «познакомились» сильно сказано. это ненормальная сама ко мне привязалась и буквально вынудила назвать свое имя. А перед этим с непонятным воодушевлением известила, что она Ника и что мы теперь соседи. А уж радовалась как когда я неохотно приостановилась. Можно подумать, сестру потерянную нашла. Здравствуйте, Ника. Приветствие вышло не очень. Как я не пыталась пересилить собственную неприязнь, она проскальзывала в голосе, и чуткое ухо могло ее уловить. Пара альфа безусловно, не была глухой. Похоже, я вам не нравлюсь. Обезоруживающе улыбнулась она и уставилась на меня своими наивно-серыми глазищами. А глаза у нее, между прочим, красивые. Тут уж не придерешься. Такой необычный тёплый цвет смотрит и будто пуховым платком окутывает, укрывает от холода и тоски. «Вам показалось». Сбросив непонятное наваждение, сухо ответила девчонке. «И кого я пытаюсь обмануть?» Рыжая не поверила. «Возможно, когда мы узнаем друг друга поближе, ваше мнение обо мне изменится к лучшему», дипломатично заметила она, и я криво усмехнулась. «Точно, чокнутая оптимистка». Прав был Глеб, когда назвал так пришлую. Это ж надо. Приперлась волчелок Поселилась в убогой развалюхе и горе не знает. Сразу чувствуется. Жизнь ее еще не учила. Вам что-то нужно? Искоса посмотрела на Нику, пытаясь понять. Что Егор в ней нашел? Мелкая, рыжая, за веснушками лица не видно. Яркий пуховик выглядит на пару размеров больше. То ли модный оверсайз, то ли с чужого плеча, не поймешь. Вязаная шапка все время сползает на лоб, и соседка поправляет ее двумя руками, как ребенок. Разве такой должна быть пара альфы? «Ага», — энергично кивнула девчонка, подстраиваясь под мой шаг. «Я знаю, что вы заведуете музеем. Сможете провести для меня экскурсию?» «Нет, не сейчас, конечно», — зачастила рыжая. «Когда у вас будет время?» Я недовольно вздохнула. «Вот жерепий липучий. Чего она ко мне привязалась?» «Завтра с утра у нас инвентаризация». «Приходите после обеда», — ответила вслух. «Думаю, к этому времени я уже освобожусь». Я старалась говорить вежливо, но голос срывался на рык. «Обязательно приду», — радостно кивнула Ника и улыбнулась мне так, что губы невольно дрогнули в ответ. Договорились. Я постаралась вернуть лицу серьезное выражение. Рыжая улыбнулась еще шире и потопала к своей развалюхе. «Старый дом Митяя выглядел на нашей улице как лишай на здоровом теле». Маленький, покосившийся набок, с нелепыми башенками и уродливым флюгером на крыше. Правильно Ефрем его прозвал. Настоящий скрюченный домишко. Наверное, свой рассказик Агата Кристи вот с такого же теремка писала. Ника дошла до калитки. Оглянулась на меня. Махнула рукой в разноцветной перчатки и снова расплылась в улыбке. М да И не надоело девчонке в такой коморке жить. Егор свою ненаглядную уже который день уламывает. Просит к нему переехать. А эта мелочь уперлась, и ни в какую. Тоже мне, цаца. -ца. Специально выламывается, власть свою проверяет. Почувствовав, как в душе снова заворочилось то темное, чужое, попыталась взять себя в руки. Я должна отпустить свои чувства. Они никому не нужны. Ни мне, ни Егору. Точнее, Егор о них и знать не знает. Подумаешь, сошлись пару раз при Луне. Утолили голод двух одиночеств. Разве что это повод для настоящей привязки? Если бы еще сердце сумело принять эту истину, так нет же, оно упрямое все на что-то надеется. Ноет и ноет, будто больной зуб, когда и не знаешь, что лучше, то ли вырвать с корнем, то ли попытаться залечить. Знать бы еще чем. Я вздохнула, перекинула косу за спину и решительно направилась к дому. «Мама!» Не успела я открыть калитку, как на меня обрушился настоящий ураган. Горячие ладошки нырнули под свитер, в грудь уткнулся курносый нос, а из-под светлой челки блеснул чуть более радостный, чем обычным взгляд. Никитка, обнимая сына, улыбнулась в пушистый воротник детского пальтишка и почувствовала, как уходит из души горечь и чернота. И чего, спрашивается, я расклеилась. Когда тебя так встречают, разве это несчастье? Зачем мне мужчины? Жила ведь без них раньше, вот и сейчас проживу. Я посмотрела на своего ребенка и поправила его стоящую торчком челку. Ты почему во дворе? Я же просила не выходить. А строгости в голосе-то и нет. Не могу сердиться на Ника. Не могу и все. Хотя уже не раз просила не выскакивать во двор без дела. Когда меня нет. А этот поросенок все равно не слушается. Я к ней Никону хочу. На меня просительно уставились большие серо-зеленые глаза. Не по-детски серьезные чуть раскосые, с едва заметными крапинками. Пройдет совсем немного времени, и эти крапинки растекутся по радужке ярким янтарем, засияют взрослой мужской силой, нальются настоящей волчьей желтизной. «Уже поздно. Завтра с утра пойдешь». Не поддалась на уговоры. «Ну, мам!» Я сказала «нет». Главное не показывать слабину. С маленькими оборотнями это особенно важно, да и с большими тоже. Стоит только один раз уступить, И все. Привыкнут и перестанут считаться. Ничего не поделаешь. Натура у волков такая. А против натуры, что называется, не попрешь. Помню поначалу, когда влог из города вернулась. Многие пытались мной командовать. Уму-разуму учить. Да только не вышло у них ничего. Не на то напали. Бабкин характер, как сказал тогда Чадов. Нет, Ник, повторила я и, отпустив мальца, подтолкнула его к дому. Никон обещал чучело белки показать. Сын обернулся ко мне и посмотрел с надеждой. «Белка живая?» «Мам, ты чего? Она же чучела». «Значит, до завтра никуда не убежит», хмыкнула я и, показывая, что спор окончен, буднично добавила. «Валенки от снега обей». Ник что-то буркнул, но против железной материнской логики возражать не решился. Он грохнул по решетке сначала одной ногой, потом другой и шустро заскочил в сене. Я зашла следом, разулась, влезла в вязаные тапочки но куртку снимать не стала. Все никак согреться не могла. Видимо, слишком долго у ручья просидела. Нужно было раньше уходить. В сенях было прохладно и пахло свежими яблоками и сеном. Обожаю этот аромат. В нем так много лета, тепла, солнца. Я подошла к большой плетеной корзине, в которой блестели боками крупные красные яблоки. Достала одно и поднесла к лицу. Аромат стал еще сильнее. Зайку кормил? посмотрела на Никитку. «Кормил», – отрапортовал сын. «И Борьку тоже. И гарем его». Борька был огромным боровым, упрямым и злопамятным. Я купила его в прошлом году и уже успела не раз об этом пожалеть. Не все животные хорошо уживаются с оборотнями. Пусть мы и люди – большую часть времени. Но дух-то волчий никуда не денешь. И если курам и уткам все равно, то козы и свиньи реагируют, особенно кабаны. Что еще раз доказывает, что все мужики проблемные, короче. Я же говорила не лезь ты к свиньям, я сама. Отложила яблоко и сняла наконец куртку. Ты и так все сама, и за бабу, и за мужика не делай это, мам. Помощь тебе нужна, рассудительно заметил мой шестилетка. И я вдруг посмотрела на него другими глазами. Растет мой мальчишка, совсем самостоятельным стал. Может, наймешь кого? предложил Никитка. В груди что-то жалость. Маленький мой, если бы всё было так просто. Тут и так еле выкручиваемся. Откуда ж на работников деньги брать? А зачем нам чужие люди в доме? У меня вон какой помощник есть». Отбросив упаднические мысли, улыбнулась я. «Ладно, идем ужинать. Я с утра тыквенную кашу запарила». «Опять каша!» – скривился Ник, но покорно поплелся на кухню. «Ага. Скажи ему, что еще курица есть. Так он на тыквач и не посмотрит». «Нет уж. Пусть сначала полезную кашу съест. А то знаю я его». Научился у Никона, что еда – это мясо, а все остальное так – трава. И упирается. Правда, спорить пока не решается. Но это пока. Чувствую, подрастет еще немного и совсем от нормального питания откажется. Он может. И в кого такой упрямый? Я наблюдала, как сын расправляется с ярко-оранжевой кашей, от которой шел нежный аромат тыквы и сливочного масла. И чувствовала, что от былой тоски не осталось и следа. Правда, чего я так злилась? «Неужто не сумею взять себя в руки и забыть никому ненужные чувства?» «Конечно, сумею. Мне бы только с рыжей пореже встречаться. Хотя бы первое время». «Ник, еще мясо есть?» – отвлеклась от своих мыслей. «Ну, мам, ты всегда так. Я бы эту гадость не ел, если бы знал, что настоящая еда есть». «Вот так. Настоящая еда. Так я и знала». «Мужчина должен есть только мясо». Уписывая за обе щеки куриные рулеты, невнятно пробубнил Ник. А я только головой покачала. Вот оно, суровое воспитание Никона. Скоро я этого маленького мужичка не прокормлю. Сын доел. Отложил ложку, вскинул на меня серьезный взгляд и спросил. «Мам, а правда Альфа скоро женится?» «Правда». На пришлой. В зеленых глазенках заплясали любопытные искорки. Я незаметно вздохнула. Откуда вдруг такой интерес? Маленькие же еще подобными темами интересоваться. Или он просто повторяет то, о чем говорит весь лог «Да, она пришлой», — ответила своему любознательному сыну. «А почему на ней?» — не отставал Никитка. Он подпер голову кулаками и уставился на меня с тем выражением, с каким обычно сказки на ночь слушал, когда совсем крохой был. Она его пароник. Я старалась говорить спокойно, но в душе снова засвербела. «Даже дома не могу избавиться от этой рыжей. И чего она в наш поселок приперлась?» «А ты...» Никитка сосредоточенно нахмурился, а в его взгляде застыла совсем не детская грусть. Снова. Сердце на мгновение жалось. Как же мне хотелось, чтобы мой ребенок жил так, как все. Играл, веселился, был беззаботным и счастливым. Порой мне казалось, что это почти так и есть. Но потом один такой вот взгляд, и все прежние страхи возвращались, заставляя меня пристальнее всматриваться в серо-зеленую глубину слишком серьезный глаз. «Ты тоже чья-то пара?» – продолжал допытываться Ник. «Наверное. Я пожала плечами, постаравшись перебороть свои страхи. В самом деле, чего это я?» Гладков сказал, что Ник обязательно перерастет все эти мелочи. Да я и сама вижу улучшения. В последнее время Никитка стал гораздо общительнее и посторонних почти не боится. А в школе у него даже друзья появились, о чем я уже сколько времени мечтала. «А почему тогда ты одна?» – нахмурился Ник. Светлые брови смешно сошлись на переносице, а на лице появилось немного упрямое выражение «вылитый дед». «Разве ж я одна, у меня есть ты, а больше мне никто не нужен». Как можно беззаботнее улыбнулась в ответ и почувствовала, как больно кольнуло сердце. «Ой, вру, нужен, еще как нужен, только я ему без надобности». Никитка нахмурился еще больше, пытливо вглядываясь мне в лицо. «А я, когда вырасту, тоже найду себе пару, да?» – спросил он. «Конечно найдешь». «Обязательно?» «Да». «Ну вот, значит, будет у тебя помощница. И не придется чужих в дом брать». Неожиданно выдал сын и соскочил с табуретки. «Спасибо, ма. Я наелся». Он шустро отнес тарелку к раковине и повернулся ко мне. «Я пойду поиграю?» «Иди, сынок», – кивнула в ответ. Ник тут же умчался к компьютеру. И вскоре из комнаты уже слышались звуки пальбы и громкие довольные возгласы. Я усмехнулась. Да уж, с тех пор, как Яр принес нам эту старую железяку, прошло всего пару месяцев. А сынка уже умудрился освоить технику и рубиться теперь в какую-то сумасшедшую стрелялку с видом заправского геймера. Я поднялась из-за стола, собрала посуду, вымыла ее и сложила в сушку. Бросив полотенце в машину, к остальным вещам запустила стирку достала коробку с вязанием и уселась в любимое продавленное кресло. В нем еще моя бабушка вечерами сиживала. Я его ни на какое другое не променяю. В кухне уютно тикали ходики. Тихо жужжала машинка, изредка порыкивал холодильник. Тоненько звенели спицы. Я накидывала петли, стараясь не сбиться со счета, и раздумывала, сумею ли довязать свитер за оставшиеся два дня. По всему выходила. Успею. Мне только горловина осталась и манжеты. Справлюсь. А дальше мысли свернули на обычную прозу жизни. За костюм Едвига трешку даст. Молоко и мясо в город отвезу. Считай, еще двадцатка. Как раз на ремонт детской хватит. А там и до спальни доберусь. Может, у Янки займу. Или кредит возьму. Я накинула добавочную петлю и вздохнула. В соседней комнате гремела компьютерная мышь, которой сражался мой Никитка. За окном крупными хлопьями валил снег. Машинка натужно тряслась и ходила ходуном. Наращивая обороты. Обычный вечер обычного дня. Такой же, как сотни других. Грех жаловаться на судьбу. У меня есть самое главное. Мой ребенок. А мужчины? Что ж, не везет мне с ними. Ну и ладно. Как-нибудь сама проживу. Я подняла глаза и бросила взгляд на еле видную за тучами луну. Она из-под тишка заглядывала в окно и тихо наблюдала за мелькающими в моих руках спицами. И мне неожиданно стало так хорошо и спокойно что захотелось придумать для себя что-то приятное, вроде утешительного приза. Может, в город с Ником на выходных смотаться, сходить в кино, поесть мороженого, купить какую-нибудь мелочевку. А что? Нужно же себя как-то радовать. Решено. Если успею разобраться с делами, обязательно устрою нам с Никиткой развлекательную программу. Настоящую и безоговорочную. Утром я проспала. Впервые за последние шесть лет, между прочим. Разнежилась чего-то, залежалась и не услышала будильник. И теперь мы с Никиткой собирались в бешеном темпе. Дневник взял, а сменку? Я металась по дому, торопясь втиснуть в оставшиеся несколько минут все утренние дела. «Мам, все я взял, идем уже!» Нетерпеливо встряхнул головой Ник. Так животину покормила, кур закрыла. Я озабоченно нахмурилась, пытаясь вспомнить, что еще не сделала. «Стоп, мясо из морозилки забыла достать!» «Мам, я пойду, а то опоздаю». Ребенок переступил с ноги на ногу и покосился на дверь. Порой я жалела, что отдала его в школу так рано. Но с другой стороны, не сидеть же ему дома, пока я торчу на работе. Да и общение со сверстниками Никитки только на пользу. «Ладно, беги», – кивнула в ответ и тут же спохватилась. «Стой, Ник «Ну, мам!» – тут же возмутился сынка. «Я уже большой». «Я помню». Ухватив упирающегося сына, поцеловала его и подтолкнула к двери. «Вот теперь иди». Дверь в сенях хлопнула, и Никитка вылетел из дома. «Большой? Конечно. Как же? Почти мужчина. А ночью, когда снятся кошмары, все равно к маме под бок приходит. Усмехнувшись, вытащила из морозилки окорочка. Бухнула их в раковину и сполоснула руки. «Все. Можно было уходить. Время пошло». Быстро выскочила из дома. Втиснулась в машину, вставила ключ в замок зажигания и нетерпеливо скривилась. Моя красавица торопиться не желала. Она интеллигентно чихнула, пару раз фыркнула, немного подумала и только после этого заработала. «Давай, девочка, просыпайся!» – бормотала, постукивая по рулю. «И почему, когда торопишься, все вокруг кажется таким медленным?» Я с трудом дождалась, пока прогреется двигатель. Выехала за ворота, бегом вернулась, чтобы их закрыть а потом захлопнула дверцу и рванула с места. Выезд из поселка. Два километра проселочной дороги. Указатель. До работы доехала за считанные минуты и привычно улыбнулась, разглядев среди заснеженных лип белокаменную усадьбу. Высокую, всю какую-то воздушную, с изящными колоннами и красивыми портиками. Жаль, полюбоваться ей времени не было. Бросив Калину на стоянку перед воротами, добежала до парадного входа. Рывком распахнула дверь, влетела в холл и тут же врезалась в чью-то мощную грудь. «Твою ж дивизию!» – громко выругалась, потирая ушибленный нос. «А ну не выражайся!» – строго цыкнул Чадов. «Черт! Только его здесь не хватало. Вот уж точно. Если утро не задалось, то и весь день таким же будет. Интересно, чего Чадов забыл в усадьбе? Он тут не частый гость. Да и прошлое совсем не его конек. Тогда что ему нужно?» Все эти мысли пронеслись за одну секунду, а уже в следующую я попыталась выбраться из крепких рук. Но Сэм не позволил. Он встряхнул меня за плечи и оглядел внимательным взглядом. Видимо, желал удостовериться, что со мной все в порядке. «А то что?» – с вызовом посмотрела в сумрачные темно-желтые глаза. «Сладкого лишишь?» «И лишу, если нужно будет», – спокойно кивнул волк и строго спросил. «Почему опаздываешь?» Проспала, буркнула в ответ. «Тоже мне начальник нашелся». Ясно. В суровом лице что-то дрогнуло. Шрам, пересекающий щеку, некрасиво дернулся. И я почувствовала, как в душе шевельнулась тоска. «А ты чего здесь забыл?» Не желая прислушиваться к непонятным ощущениям, вывернулась из железной хватки и отступила на безопасное расстояние. Терпеть не могу, когда кто-то трогает без разрешения. «Дело есть», – как всегда немногословно ответил Чадов. Он подтолкнул меня в сторону кабинета. «Что за дело?» Устроившись за столом и кивнув волку на кресло, уточнила я. Сэм не торопился с ответом. Он медленно обвел глазами комнату. Задержался взглядом на фотографии Никитки и достал сигареты. «Будешь?» Я отрицательно покачала головой. «Чего так?» «Бросила». «Ну и правильно», – кивнул Сэм, прикуривая. Он затянулся и поглядел на меня тяжелым, оценивающим взглядом. «Ненавижу, когда так смотрят». Точнее, когда Чадов так смотрит. Такое ощущение, будто он все время ожидает от меня какой-нибудь пакости и пытается ее предупредить. А с чего спрашивается? С самого первого дня, как я в лук вернулась, Сэм относился ко мне с каким-то враждебным недоверием. Хотя я вроде ничего плохого не делаю. Живу тихо, мирно. Никуда не хожу. Ни с кем особо не общаюсь. Дом до работа. Вот и все места передвижения. Но еще в город изредка выбираюсь. А этот... Врага какого-то во мне видит. О чем ты хотел поговорить? Открыв книгу учета, уставилась на мелкие строчки. Они расплывались перед глазами, но я упорно пялилась в них, пытаясь сосредоточиться на цифрах. Знаешь об охотниках? Чадов глубоко затянулся. По кабинету проплыл горький дым, и у меня запершило в горле. Тех, что ищут оборотней, перелистывая страницу, уточнила я. Да, слышала. Они могут появиться в поселке. Глухо сказал Сэм. Я подняла голову, с удивлением глядя на невозмутимого Чадова. Тот поднес сигарету ко рту каким-то странным, немного дерганым жестом. И это настолько выбивалось из обычного поведения безопасника, что я насторожилась еще больше. С чего ты так решил? Я смотрела в некрасивое жесткое лицо и чувствовала, как неспокойно становится на сердце. Черт, своему чутью я привыкла доверять. Оно меня еще ни разу не подводило. «Бродят слухи», – неопределенно ответил Сэм. «На всякий случай постарайся быть на стороже. Сейчас, конечно, не сезон, экскурсии редко бывают. Но сама знаешь, береженого Бог бережет». Чадов снова придавил меня тяжелым взглядом. Я почувствовала, как волоски на шее встали дыбом. «Твою дивизию! Чего он на мне свою силу показывает?» «Постараюсь», – хмуро ответила волку. «Что-то еще?» «Это все», – поднимаясь, – ответил Сэм. Он пошел к двери, но на самом пороге остановился. «Скажи Никитке, чтобы на улицу без нужды не высовывался». «Все так серьезно?» «Инга, не иронизируй, сделай, как говорю». Чадов развернулся и вышел. А я снова осталась сидеть, раздумывая над его словами. «Вообще-то Сэм не зря волнуется. Охотники – реальная угроза нашего мира. Сколько существует оборотни, столько же существуют и охотники. Мы две стороны одной медали». Звериная сила и ловкость одних уравновешивается отменным чутьем и способностями других. Черное и белое. День и ночь. Мы даже в устройстве иерархии похожи. И у нас, и у них она одинаковая. Совет, в который входят самые сильные и уважаемые. Военные. Десятники. Боевики. Разведчики. Охранники. И особняком стоят одиночки. В случае охотников идейные. А у нас еще и мирное население добавляется. И именно из-за этого мирного населения у волков связаны руки. Попробуй повоюй, когда на тебе женщины и дети, которые должны жить в безопасности. Я подперла щеку кулаком и задумчиво уставилась в окно. В воздухе кружились снежинки. Медленно, плавно, красиво. К вечеру опять сугробы наметет, и дорога до лога превратится в непроходимое препятствие. Может, это и неплохо? Мысли вернулись к тому, что сказал Чадов. Если кто-то из охотников пронюхал о нашем поселке, это беда. Может, сам ошибся? Чужаков у нас не бывает. Разве что экскурсии в музей приезжают. Да и те в основном местные из района. А в сам поселок посторонним вход закрыт. Частная охраняемая территория. Волчий лог у нас что-то вроде элитного поселка для богатеньких. Как думают в округе. А что? Хорошая легенда. Места красивые, заповедные. Лес, речка, озеро, чистый воздух. Где же еще уставшим от суеты столицы олигархам жить? А то, что в поселке не одни миллионеры живут, так это никого не касается. Я захлопнула книгу, поднялась из-за стола, сменила сапоги на рабочие туфли и вышла из кабинета. Нужно было проверить новую экспозицию. Вчера мы выставили на специальном столике отреставрированный чайный сервиз, но у меня осталось ощущение какой-то незавершенности, будто чего-то в нем не хватает. Доброе утро, Ирина Николаевна. Войдя в зал, улыбнулась смотрительница. Невысокая худощавая оборотница в ответ неторопливо кивнула. Седые волосы, стянутые в низкий узел, красивый шерстяной платок на плечах, прямая юбка и удобные туфли. Хрусталева выглядела типичным музейным работником. Дана и была таким работником. Она даже жила при музее, в маленькой сторожке у ворот, и почти не покидала усадьбу, оставаясь и смотрителем, и сторожем, и завхозом. Работал у нас и официальный сторож, Кузьмич, но на того надежды было мало. Вроде и хороший мужик, но запойный. Как нахлынет на него, так считай потерян из списка живых на неделю. Но ведь жалко, дурни не выгонишь. У него в Сосновке сноха вдова, а у той трое мальцов, всех кормить нужно. Залы в порядке? Да, Инга Яновна. Зоя полы помыла. Сказала, послезавтра придет. Оно и правильно. Посетителей сейчас нет, грязь носить некому. Хрусталева поправила сползающие с носа очки. Зоя тоже была из Сосновки, соседней с волчьим логом деревни. И тоже одна тянула семью, в которой было двое ребятишек и парализованная бабушка. Я и взяла-то своих деревенских сотрудников только потому, что тем деньги нужны были так же отчаянно, как и мне, когда-то. И Егора уговорила. Альфа не хотел чужих брать. Опасался, что те могут что-то неположенное увидеть. А что тут увидишь? «Усадьба отлога в двух километрах стоит. У нас тут ничего неположенного не бывает». Я грустно хмыкнула. «Не музей, а общество помощи одиноким бабам». «Хорошо. Давайте мы с вами вчерашнюю экспозицию проверим. Хочу посмотреть на нее свежим взглядом». Отвлеклась от невеселых мыслей. «Да, да, конечно». Ирина Николаевна поднялась со стула. Суетливо одернула платок, и мы пошли в соседний зал, в котором когда-то была гостиная семьи Брагиных. Комната, несмотря на огромные размеры, казалась уютной. Мебель в стиле модерн, тяжелые, затканные витиеватыми узорами шторы. Ковры на натертом сверкающем желтизной полу. Рояль. Я подошла к стоящему между кресел чайному столику и замерла, разглядывая хрупкий фарфор. Прозрачным озерцом застывший на темной лаковой столешнице. «Кажется, все как при хозяевах было», – задумчиво улыбнулась Хрусталева. Ирина Николаевна когда-то прислуживала деду нынешнего Альфа и, несмотря на прошедшие годы, хорошо помнила прежнюю жизнь. Благодаря ее рассказам мы и сумели восстановить обстановку усадьбы почти в первозданном виде. Я ввела гостиную внимательным взглядом. Брагина было особенным местом. Большой двухэтажный особняк чудом уцелел после революции. Окрестные жители побоялись трогать волчьи владения. Нет, доподлинно об оборотнях они не знали, но слухи всякие ходили а деревенские народ суеверный. Вот и опасались беду накликать. Так Брагина и выжила. С приходом советов усадьбу, которая стояла на одинаковом расстоянии от Волчьего Лога и маленькой деревушки Сосновка, экспроприировали, хозяина и семью выселили. Но к имению судьба оказалась благосклонна. В 1919 году стараниями затесавшихся во власть оборотней в Брагине организовали музей. Помогло то, что в усадьбе раньше часто гостили Салтыков, Щедрин, Чехов и еще несколько известных писателей, уважаемых советской властью. И хотя сейчас Егор вполне мог бы вернуть себе достояние предков, но он этого не сделал, предпочитая оставить все как есть. И фамилию менять не стал, не хотел привлекать внимание. «Инга Яновна, может, стоит добавить серебряные ложечки?» – предложила смотрительница. «Я думала об этом» но тогда вам придется за приезжими посетителями вдвое внимательнее следить. Ложка – хрестоматийный предмет кражи. Не успеешь оглянуться, а рука сама тянется ее в карман положить», – усмехнулась в ответ. «Скажете тоже, Инга Яновна». Тихо засмеялась Хрусталева, и глаза ее увлажнились. «Хотя, ваша правда, посетитель нынче ненадежный пошел, так и норовят чего испортить». «Пусть уж лучше под стеклом лежат», – подвела я итог разговора. Ирина Николаевна согласно закивала и поковыляла к своему стулу. Хорошая бабка. Ей в этом году 150 стукнет, а она не обращает никакого внимания на возраст и на пенсию выходить не собирается. Каждый должен приносить пользу обществу. Любит повторять смотрительница. Потоптавшись у чайного столика еще немного, но так и не придумав, чего же там не хватает. Я ушла в свой кабинет и взялась за отчеты. С каждым годом бумажной работы становилось все больше, И я уже почти забыла о том, что по образованию искусствовед. Я теперь скорее цифровед. Или отчетовед, поднаторевший в канцелярщине и заполнении всевозможных формуляров. Тяну на себе все ставки. Только с бухгалтерией Нина помогает. Наша излога. А так я и директор, и зам по науке, и экскурсовод в одном лице. Вот такой человек-оркестр. А что делать? На постоянку чужаков в усадьбу не возьмешь. А из стаи желающих трудиться за копейки нет. Народ у нас в основном не бедный, избалованный. Им десять тысяч, тьфу, а не деньги. Вот и приходится все самой. Но я не жалуюсь. Даже рада, мне-то лишние копейки не помешают. Время шло. За окном завьюжило. Я оторвалась от компьютера и потерла уставшие глаза. Интересно, Никитка уже дома? Скорее всего, опять к Никону убежал. Медом ему там намазано. Надо бы сынку на продленку отдать. Все спокойнее. Но ведь не согласится. Слишком упрямый. Звонок телефона вырвал меня из раздумий. Алло. Не отрываясь от колонки запасного фонда, промычала в трубку. «Инга Яновна, здравствуйте. Вы экскурсию ждете?» Послышался прокуренный голос Лештаевой. «Какую экскурсию?» Насторожилась я. «Из области, министерскую». Жизнерадостно сообщила начальник отдела культуры. «А во что, не предупредили?» «Твою дивизию. Светлана Юрьевна в своем репертуаре». «Нет». «Я честно пыталась держаться. А сколько их и когда приедут?» «Шестерок, 15 часам». Оптимизм Лештаева лился из трубки сладкой патокой. «Так что встречайте. Сумеете угодить начальству? Получите премию». Подсластила пилюлю начальница. «Я на вас надеюсь, Инга Яновна». В трубке послышались гудки. Я бросила взгляд на часы и вздохнула. До трех оставалось всего полчаса. «Нет, за состояние залов я не волновалась». Но то, что экскурсия из области, и то, что Лештаева позвонила лично, означало только одно – к нам едут какие-то шишки. Сохранив данные, свернула программу. Выключила комп и отправилась в зал. «Ирина Николаевна, к нам экскурсия едет», – сообщила я Хрусталевой. Смотрительница сняла очки, отложила вязание и вскинула на меня растерянный взгляд. «Да как же это? Вроде ж никто не договаривался», – удивилась она. Я усмехнулась. А Светлана Юрьевна, как всегда, забыла предупредить. «Это может», — согласилась смотрительница. «И как эту курву столько лет терпит? Ведь ни образование, ни таланта». Зато у нее в любовниках сам Гладышев. Хмыкнула в ответ и распорядилась. «Вы оставайтесь здесь, а я в магазин съезжу. Нужно подготовиться». Старушка понятливо кивнула. Ника. Я смотрела на Семена и пыталась понять. «Чего он от меня хочет?» Вот уже полчаса тот мялся, тяжело вздыхал и глядел на меня, как на неразумного ребёнка, у которого собирается отобрать любимую игрушку. «Ника Александровна, я же объясняю, вам лучше побыть сегодня в доме». Переминаясь ноги на ногу, басил глава охраны. «Егор с утра уехал в Москву и оставил со мной вот эту няньку, огромную, страшную и несговорчивую. Можно подумать, мне это нужно». «Нет, Семен Васильевич, вы не объясняете», – покачала головой, глядя на возвышающуюся надо мной тушу. «Вы просто поставили меня в известность, что передвижение по поселку запрещены, и не говорите, почему». «Да я же вам объясняю. Егор Николаевич не хочет, чтобы у вас были проблемы», – нахмурился Чадов. «Ух, когда он так морщится, то становится вылитым чудовищем из сказки. Сходство полное. Перекошенное лицо, грубый шрам» пересекающий его от уха до подбородка. Густые темные брови. Угрюмый взгляд. Только вот мне ни капельки не страшно. Я давно уже знаю, что внешность ничего не значит. Главное, что у человека внутри. А внутри у семёна доброе сердце. И я это прекрасно чувствую. Так что он может сколько угодно хмуриться и напускать на себя грозный вид, на меня это ни капельки не действует. На крысю, кстати, тоже. Мой кошарик с первого дня буквально влюбился в чадова И с удовольствием засыпает у того на коленях. Когда семён приходит с отчетом. Егор ведь почти переселился в мой дом. Так что теперь все совещания проходят на маленькой кухне, в которой и двоим-то тесно. Но мой волк упрямый. Вроде и согласился, что до свадьбы нам лучше пожить отдельно. Только это ничего не изменило. Все равно все свободное время Егор проводит в моем скрюченном домишке, как пренебрежительно называют его местные. Ничего. Для кого-то он, может, и а для меня так самый лучший. Здесь я впервые за много лет по-настоящему счастлива. «Нина Александровна, пообещайте, что днем побудете дома, а вечером Альфа вернется и сам вам все объяснит», – не отставал Чадов. Видимо, Егор велел ему действовать аккуратно и сильно мне не перечить. Вот Чадов и страхуется, хотя чувствовала что ему проще грубо приказать, чем пытаться кого-то уговаривать, тем более меня. С самого первого дня, как Егор познакомил меня с начальником поселковой охраны, Чадов проникся ко мне симпатией. Правда, тщательно это скрывал. Ещё бы. У крутого боевика не может быть привязанностей. Не солидно это. Хотя я ведь видела, как он любит Егора. Наверное, потому и меня автоматически принял в ближний круг. «Ладно, никуда я сегодня не собираюсь», – успокоила Семёна и добавила. «Можете спокойно ехать в город. Мне всё равно две статьи дописать нужно». «Вот и отлично», — повеселел Чадов. Хотя «повеселел» — это слишком сильно сказано. Вид у него все равно остался устрашающим. Только взгляд чуть подобрел. «Ну, я тогда пошел». Торопливо бормотнул Семён и рванул с кухни. Словно за ним черти гнались. Я только усмехнулась. «Видал, крыся? Какие мы с тобой страшные!» «Целого огромного волка напугали!» Мой иждивенец, оккупировавший свою именную табуретку, открыл один глаз. Лениво покосился на меня и снова уснул. «Ну да, от него поддержки не дождёшься». Я придвинула к себе ноут и попыталась вникнуть в тонкости сетевого маркетинга. Но мысли то и дело возвращались к Егору и к тем переменам, что произошли в моей жизни. Кто бы мог подумать, что всё так обернётся? Любимый мужчина, новая стая, собственный дом, стабильность? Нет, насчёт стабильности говорить, конечно, рановато. Но порой мне кажется, что я всю жизнь живу в волчьем логе и знаю всех его обитателей. А со многими даже дружу. Ну а что, могу я помечтать? Сколько лет держаться на стороже и никого не подпускать близко. И вдруг оказаться среди своих. Это же чудо какое-то. И я уже успела кое с кем подружиться. Вернее, я думаю, что мы подружимся. С той же Татьяной, которая, оказывается, не просто продавщица, а хозяйка того самого супермаркета. Или вот с Ингой. Не знаю почему, но мне кажется, подруга ей точно не помешает. Слишком она колючая и напряженная. И ни с кем из местных особо не общается. А в глазах такая тоска, что за душу берет. И хочется обнять и сказать что-то доброе. Такое, от чего соседка хоть разочек улыбнется. Пока что у меня не очень получается. Но это пока. По крайней мере, я верю, что рано или поздно Инга оттает. Я посмотрела в окно на падающий снег и вздохнула. Без Егора дом казался странно пустым. Всю неделю мы были вместе. И я даже не замечала, как летит время. А сейчас оно тянется ленивой улиткой. И до вечера еще ждать и ждать. И ведь не пойдешь никуда, чтобы развеяться. Еще и чадов этот. Самому в город приспичило. А я, значит, тут сиди. Эх, нет в жизни справедливости. Я отвела глаза от тронутого морозом стекла. Посмотрела на экран ноутбука и, как всегда внезапно, задохнулась от появившейся перед глазами картины. Страшной картины, которая преследует меня уже много лет. Тела казались ненастоящими. Они были повсюду. Окровавленные, засыпанные обломками стен и цементной крошкой. Странно выгнутые, лежащие в неестественных позах. Я пробиралась между ними, почти не узнавая искаженные лица. Шаг вперед и вперед в поисках родителей и брата. И не хотела их находить. Надеялась, до последнего надеялась, что они живы, что успели уйти что не лежат тут среди погибших волков. В горло забивалась стоящая в воздухе взвесь. Глаза резала от дыма, а я все переставляла ноги и брела вперед, не желая верить в невозможное. Воспоминания исчезли так же резко, как и появились, оставив после себя обычную слабость и дрожь. По спине тек холодный пот, в глазах стояли слезы, и я ничего не могла с собой поделать. Меня трясло. Как я не пыталась забыть, как я не старалась запрятать все произошедшее в самые дальние уголки памяти. Прошлое настигало меня в самый неподходящий момент и обрушивалось шквалом эмоций, звуков и запахов. Я гляделась по сторонам, попыталась медленно досчитать до десяти, чтобы избавиться от постыдного страха. Но это не помогло. Стены давили, полумрак комнаты казался зловещим. Мне не хватало воздуха, и на какую-то долю секунды захотелось сбежать от одиночества. Туда где есть люди, где можно с кем-нибудь поговорить и забыть о своих кошмарах. «Что там Чадов говорил? Сидеть в доме? Ну уж нет, я тут с ума сойду». Я сорвала с вешалки пуховик, натянула шапку, выскочила на улицу и решительно направилась к стоящему у ворот джипу. Егор оставил его мне, разрешив пользоваться по своему усмотрению. «Вот я и воспользуюсь. Съезжу к Инге в музей, тем более, что она мне экскурсию обещала». Инга Тань сделает джентльменский набор, только очень быстро. Я остановилась у прилавка и перевела дух. Поселковый магазин не табриз, конечно, но все, что мне нужно, здесь есть. И деликатесы, и выпивка, и даже экзотические фрукты. Татьяна открыла свой супермаркет пару лет назад, после того, как Игорь от нее сбежал. И с тех пор неплохо поднялась. А ведь никто не верил. Егор тогда ей денег просто так дал. Хотел помочь забыться. Правда, особо не надеялся, что дело пойдет. А Танька оказалась молодцом. Так развернулась, что в этом году еще один магазин открывать собирается. Строительный. «Начальство едет», — полюбопытствовала Татьяна. Ее густо подведенные глаза заинтересованно блеснули. «Сюрприз, что ли, решили сделать?» «Тип того». Я не стала рассказывать подробности. Танька — женщина неплохая. Но сплетница, каких поискать. И вроде не со зла, но уж слишком общительная хотя, может, потому у нее и бизнес в гору идет. Народ у нас поболтать любит. А где еще поговорить, как не в магазине? Не переживай, Инга, сделаем в лучшем виде. Подмигнула мне Татьяна, видимо, сообразив, что подробностей из меня вытянуть не удастся. У меня как раз икра свежая. Вчера привезли. И балык. Ну и так по мелочи. Если что, могу в долг отпустить. Потом отдашь. Неси все, что есть. Поторопила я ее. Денег хватит. Танька бросила на меня оценивающий взгляд и скрылась в подсобке. Оттуда послышалось стеклянное звякание и шорох оберточной бумаги. А спустя пару минут продавщица вернулась и поставила на прилавок картонную коробку, из которой выглядывали горлышки бутылок и какие-то коробки. «Вот, держи. Здесь все, что нужно». «Моя ж ты умница! Сколько с меня!» Танька шусто разощелкала сканером. «Пятнадцать семьсот». Довольно улыбнулась она. «Еще бы ей не улыбаться». Считай, половина дневной выручки обеспечена». Я вздохнула и полезла в кошелёк за представительской карточкой. Егор когда-то выдал мне её для музейных нужд. Вот в очередной раз пригодилась. «Инга, ты когда на рынок собираешься?» Наблюдая, как я приноравливаюсь к коробке, задумчиво поинтересовалась Татьяна. «Думала завтра. Глеб обещал с собой взять, если не передумает». Бутылки звякнули. Я перехватила тару покрепче. «Может, и окорока захватишь?» Загорелась Татьяна. Там всего-то килограмм сорок будет. Заглянешь к Людке, она их с руками оторвет. И твое заодно возьмет. Вот что значит бизнесвумен. На ходу соображает. Ведь не собиралась же ничего продавать. А стоило мне появиться, как она сразу все продумала. Тань, давай я тебе вечером позвоню и договоримся. Сейчас, правда, некогда. Но вечером так вечером. Кивнула Татьяна, но я увидела, что от своей идеи она теперь не отступится. Что ж, придется лишние сорок килограммов разгружать. Ладно, с этим я потом разберусь». Я расплатилась, прихватила коробку и помчалась обратно. Времени оставалось в обрез. Дорога до музея заняла считанные минуты, и вскоре я уже бежала к парадному входу, стараясь не упасть и ничего не выронить. Ноги скользили, а я на ходу ругала себя за то, что не додумалась переобуться, в модельных туфлях выскочила. Хотя чего ж теперь? Балансируя на тонкой наледи, взлетела по ступенькам. Бедром открыла дверь и, только сгрузив коробку на подоконник в холле, смогла отдышаться и успокоиться. Все, успела. Осталось сервировать стол, и можно встречать гостей. «Инга Яновна, что вы так запыхались? Давайте я все донесу». Выглянув из парадного зала, всполошилась Хрусталева. «Ничего, я сама. Отказалась от ее помощи. Вроде и не хотелось обижать смотрительницу, но сейчас она только мешать будет. Слишком медлительная». Поляну в малой столовой накрыла быстро. Спасибо Таньке. Все необходимое в коробку уложила. А потом выпила пару глотков на стойке, скрывающей запах зверя. Так, на всякий случай. И позвонила на проходную. «Глеб, в музей гости едут. Из министерства. Минут через десять будут. Могут и в поселок заглянуть». «Сколько их?» Спокойно уточнил Егорский. «Шестеро». «Егору доложила?» «Ага, сейчас. Не хватало еще с Альфой разговаривать. Не уж». «Решила держаться от него подальше. Вот и нечего повода выискивать. Нет, позвони ему сам, ладно? Мне некогда». «Ну да», – в голосе охранника, дежурившего на проходной, послышалась насмешка. «Некогда», – повторил Глеб и издал какой-то странный звук. То ли смешок, то ли хмыканье. «Все, я тебе сказала, а дальше сам решай». Я не стала ждать ответа и нажала отбой. Мысли Егорского – это его личная проблема. Меня не касаются.